Часть вторая Фотографическая карточка Акушерка Варвара Семеновна Ландышева, верная своему слову, была через три дня у Куролесовых и привезла фотографическую карточку профессора, которую, по ее словам, не прочь жениться на невесте с хорошим преданным. Ландышева приехала к Куролесовым вечером и застала всех членов семьи дома. Куролесов встретил ее дружески, как старую знакомую, и воскликнул. — О, ревнительница брачных уз и семейной жизни! — Да-да, сама только живу без семьи, как перст, на положении соломенной вдовы, — весело отвечала она. — о где же муж? — Шестой год уж не живу с ним, и где он, не ведаю, где-нибудь внутри России мотается. «Здравствуйте, Емельян Иванович! Здравствуйте, Елизавета Тихоновна! Здравствуйте, девицы!» Ландышева протянула руку хозяину дома и облобызалась женской половиной семейства. «Ну вот, вот вам и портрет профессора привезла и все разузнала у него, что нужно», — продолжала она. «Могу вам доложить, что жениться он еще не отдумал». «Да и как же фамилия-то профессора?» — спросила елизавета Тихоновна. — В прошлый раз я и забыла вас спросить о его фамилии. — Турындин. Вак Терентьевич Турындин. Он из Поповичей. — Турындин? И... Да ведь хирург. — Ну да, хирург. А что же из этого? Прекрасный хирург. Правда, он не в моде нынче, молодые его теснили, но в практике он все-таки тысяч на 10 в год имеет. А ты мне сказал, что он по внутренним болезням, обратился Емельян Иванович к жене: "Ну как я теперь пойду к нему лечиться от тягости в желудке и от большого живота?" "А вы разве хотели?" задала вопрос Ландышева. "Да просто для того хотел съездить, чтобы под видом лечения познакомиться. Поезжайте, ничего не значит. Он хоть и хирург, но большой приверженец массажа." Вы так и скажите, что от меня. Что я советовала вам обратиться к нему за советом по поводу массажа. Он уж сейчас поймет, в чем дело, и, разумеется, рекомендует вам массажиста. От большого живота массажем отлично лечиться. Вы ведь хотите убавить вес тела и вообще похудеть? Да-да. Массаж. Массаж – отличная вещь самоуверенно сказала Ландышева. «Да лечиться-то ему вовсе не надо, а просто он желает познакомиться с профессором», пояснила елизавета Тихоновна. «Вот-вот, с таким манером и познакомитесь. Фамилию свою скажете, так он уже будет знать. Я предуведомила его». «Присаживайтесь скорее, добрейшая Варвара Семеновна, да показывайте его фотографическую карточку». Ландышева села, полезла в карман платья и, вынув оттуда фотографическую карточку профессора Турындина, передала ее Елизавете Тихоновне. Все бросились рассматривать фотографическую карточку. — Ах, какая обезьяна! Нет-нет, ни за что, я не пойду за такого! — воскликнула Зиночка. — Молчать! Как ты смеешь так разговаривать? — грозно крикнул на нее отец. Не узнав человека, не увидав его в натуре, и вдруг этакие слова. Про профессора так. Умные люди не могут походить на парикмахерскую куклу с закрученными в струнку усами. Да ведь он совсем старик. На фотографических карточках все кажутся старше своих лет. И, наконец, говорили генерал. Я думала, что генерал в военной форме. Есть, есть. У него и форма есть, но он только не любит ее носить. Ведь кто по медицинской части, тем дозволена и в форме, и без формы, — пояснила Ландышева. — Да знаем, знаем. Это вот она только не знает, — отвечал Емельян Иванович. — Вы посмотрите-ка, Зинаида Емельяновна, сколько у него орденов, когда он в парадной форме одет. Вся грудь довешена. Удивительное дело, как это не снятся в форме? Не любит. Да и палета-то есть ли у него? Да, конечно же, есть. Настоящие генеральские палеты, пальто на красной подкладке и все генеральское. А вы говорите, старый? Пятьдесят три года ему. Так какая же это старость? Прибавила Ландышева. Вон, я за молодого-то вышла, так и не живу с ним. Ветрен. Прямо из-за ветрености не живу. Но ведь мне девятнадцати лет еще нет. — И я по двадцать пятому году вышла замуж. Мне было двадцать пять, и ему двадцать пять. — И какой нахмуренный! — продолжала критиковать карточку Зиночка. — Не может же ученый человек улыбаться на карточке шутом Гороховым! — опять отвечал Емельян Иванович. — Не знаю, но мне он кажется удивительно симпатичным человеком. — Да он симпатичный есть. На карточке-то он хмурый. А так он превеселый, душа общества. Любит и покушать, и выпить, и повинтить, — рассказывала Варвара Семеновна Ландышева. — Удивительно, как это интересно для девушки, что он в винт играть любит. Да я и на папашеньку-то глядя, извела бы весь этот винт. — Вздор, мелешь вздор. Государственные люди в винт играют. Винт есть отдохновение от тяжелых дневных трудов. «Разумеется, кто целый день ничего не делает, того не тянет вечером отдохнуть за винтом. А кто целый день в труде...» «Это в мой огород, что ли? Ошибаетесь. Сегодня и урок музыки брала, и полтора часа за проклятыми экзерцисами просидела». Ну уважаемая Варвара Семеновна, рассказывайте ваш разговор с самим профессором», обратился Емельян Иванович Кландышевой. «А вот сейчас дайте только папироску закурить». — Вы прямо к чаю пришли, у нас самовар на столе. Пойдемте в столовую, там вы расскажете нам, — предложила Елизавета Тихоновна и повела гостью. Все также направились в столовую. Зина шла и рассматривала карточку. Нет, — Нет-нет, не таким я воображала этого профессора. Мы теперь положительно разочарованы, — бормотала она. Рассказ о кушерке Они сели к чайному столу. «Ну-с, какой же у вас был разговор с профессором?» торопил Емельян Иванович акушерку Ландышеву. Ландышева закурила папиросу и принялась рассказывать. «Приезжаю я к профессору. принимают Что, — говорит, — операция должна быть какая-нибудь, Варвара семёновна Да, — говорю, — операция, но только не хирургическая». Вы, говорю, ваше превосходительство, Вак Теринтич, когда ты изволили говорить мне, что не прочь бы жениться, если бы нашлась какая-нибудь богатая невеста. А что, говорит, какая-нибудь сдобная вдовушка с каменными домами у вас есть, что ли? Нет, говорю, вдовушки у меня нет, а есть одна очень хорошая примилая девица из хорошего купеческого дома с прекрасным приданным. Девица, говорю, хоть и из купеческого звания, но отлично образованная и музыкантша. Ежели, говорю, не отдумали еще жениться, то берусь посватать. Нет, говорит, не отдумал, но надо знать, какая девица. Подаю ему сейчас карточку Зинаиды Емельяновны и говорю. Так вот, говорю, нате, полюбуйтесь. Надел пенсне, взял фотографическую карточку и стал рассматривать. Вижу, улыбается. — Девица? — спрашивает. — Девица, — говорю. — Очень, — говорит, — хорошенькая. Но мне кажется, что мне нужно немножко постарше невесту, вдову какую-нибудь, потому что я и сам вдовец, да и не могу назваться молодым человеком. — Ну вот, благоразумного-то человека сейчас видно, — подхватила Зиночка, державшая в руках фотографию профессора и внимательно ее рассматривавшая. «Молчи, Зина, не перебивай, дай слушать!» — оборвал дочь Емельян Иванович и, обратясь к Ландышевой, сказал. «Продолжайте, варвар Семеновна, продолжайте!» «Зачем же, говорю вам, вдову и постарше, ежели совсем молоденькая девушка готова с удовольствием отдать вам свою руку и сердце?» — продолжал рассказ Ландышева. «Да с какой же стати вы так говорили? К чему?» Я как сказала, что считаю его за старую обезьяну, так и не отопрусь от этого. А как же я могу быть готова выйти замуж с удовольствием за обезьяну?» — воскликнула опять Зиночка. Емельян Иванович стукнул ладонью по столу. — Зина, в последний раз тебе говорю. Ежели ты будешь перебивать и не давать нам слушать, то лучше уйди в другие комнаты, — сказал он. — Ну, что это такое в самом деле? Все желают слушать Варвару Семеновну, а ты со своими глупыми словами лезешь. Ну и что же он на ваши слова, варвар Семеновна? Слова мои ему очень понравились. Он опять улыбнулся и сказал, разница в летах-то будет большая. Впрочем, говорит, я еще могу тряхнуть стариной и украсить жизнь молодой девушки, только бы эта девушка была благоразумна. Рассказывала Ландышева и прибавила. Я говорю беспрекрас теми же словами, которыми отвечал мне Вак Я, разумеется, пустилась доказывать, что в некоторых случаях молодость мужчины не играет особенной роли, что ее вполне заменяют ум, образование и общественное положение. Как бы не так, — фыркнула Зиночка. — Зина, в последний раз говорю, что мешаешь слушать нам, и я тебе не позволю, — возвысил голос Емельян Иванович. «Ну и что же дальше, Варвара Семеновна?» «После этих слов я категорически ставлю ему вопрос. Так что же говорю, сватать вам эту девушку?» «Сватайте», — говорит, — «но прежде надо будет ее посмотреть». «Не позвать ли его к нам, варвар Семеновна?» — задал вопрос Емельян Иванович. «То есть не прямо на смотрины позвать. Это как-то серо будет выглядеть. И ему будет неловко, да и нам тоже». — А я просто позову его к себе, как к больному. Нет, — Нет-нет, ничего этого не надо. Мы уже придумали, как нужно сделать, — отвечала Ландышева. — Для знакомства с ним, ну или там для лечения, вы пойдете к нему на квартиру, ну и поговорите с ним о вашей болезни. А посмотрите Зиночку, он желает в Эрмитаже. Послезавтра он отправится в Эрмитаж картины смотреть, и вы туда вступайте то есть вы елизавета тихоновна резиночка я также буду с вами там и профессор посмотрят невесту да и вы все будете его видеть как то однако прекрасно вы придумали то воскликнула лизавета тихоновна превосходно превосходно поддакнул емельян иванович большая вы мастерица на эти дела Варвара семменовна ну вот да тут и мастерства не нужно — отвечала Ландышева. — Все порядочные люди в подобных случаях смотрят нынче друг друга в Эрмитаже. Главное, что, ежели не понравится друг другу, то никому не конфузно. — Ну, а там, в Эрмитаже, вы, разумеется, нас уже познакомите. — С какой стати? Знакомство потом. Знакомство уж вы сами затеваете. Вот после Эрмитажа-то, если он мне подтвердит, что желает посвататься, вот тогда-то вы и ступаете к нему знакомиться под видом вашей болезни, а потом пригласите его к себе как к больному, и я буду в это время у вас. Ну, с этого и начнем дело. Да уж вы не беспокойтесь, тогда-то я смаклирую. Да, еще того лучше. Умная вы женщина, Варвара Семеновна, совсем умная. Ну, а... О преданном вы с ним не говорили? О преданном не беспокойтесь. Вак Терентьич не из особенно корыстных. Конечно, он хочет жениться на невесте с преданным, ну чтобы он стал торговаться, нет, этого не будет. Я сказала ему, что за невестой 60-70 тысяч деньгами. Ну и что же он? Сосчитал, сколько этот капитал будет приносить казенных процентов и сказал... — Ну что ж, это хорошая преданное. Жена может быть вполне обеспечена процентами. — Прекрасно, прекрасно. А чем нам вас отблагодарить в задаток, уважаемая Варвара Семеновна? — воскликнул Емельян Иванович. — Разумеется, настоящая благодарность будет от нас потом за ваши хлопоты. Но теперь, предварительно, вы не обидитесь, если я вам предложу довольно странный подарок? то с какой же стать обижаться? Вы квартиру нанимаете с дровами или без? Без дров. А что? Ну, так я вам пришлю пять сажений прекрасных березовых дров из наших складов. Это будет и практично, и хозяйственно. Мерси, мерси. Очень приятно. А то дрова мне попадаются все такие сырые, что прислуга то и дело жалуются Сказала Ландышева и принялась пить чай. После смотрин после того дня, как профессор Турындин смотрел Зиночку Куролесова в Эрмитаже, акушерка Ландышева на всех парах влетела в квартиру Куролесовых. Куролесовы сидели за вечерним чаем. — Милости просим, милости просим, — заговорил Куролесов, поднимаясь со стула и протягивая Ландышевой руку. — Давно ждем. Ландышева сияла улыбкой. Перечмокавшись в губы с елизаветой Тихоновной, Зиночкой и Танечкой, она прямо спросила. — Ну что, понравился? — Понравился, понравился. Чего ж еще лучше-то? — отвечал Куролесов. — В натуре он совсем молодой человек. Это только портрет его тогда старил. — Да ну уж, под глазами мешки какие-то, лоб до самого затылка продолжается, — заметила Зиночка. «Молчи, молчи! Совсем видный мужчина он, варвар Семеновна. Очень лестно иметь такого заслуженного человека своим зятем. Прошу покорно к столу. Присаживайтесь ко мне поближе и рассказывайте. Ну, а что он сам-то? Какое на него впечатление произвела наша Зина?» «Сейчас прямо от него. Он в восторге», — рассказывала Ландышева. — Проднюсь, — говорит скопцами, — выйду в отставку и сам какую-нибудь торговлю открою. — Как в отставку? Как торговлю? Да ведь в нем, ежели уж и есть что-то интересное, так это только мундир. — Опять воскликнула Зиночка. — А выйдет в отставку, так ведь уж мундир-то на нем не будет. — Ага, мундир-то понравился. — Это я нарочно упросила его, чтобы он был в Эрмитаже в полной парадной форме, — сказала Ландышева. «Успокойтесь, душечка, это он шутит, что выйдет в отставку. Ну, с какой же стати ему выходить? Люди-то таких местов добиваются, интригуют и пролазничают. Ну вот, теперь вполне можете идти к нему советоваться насчет ваших недугов и знакомиться с ним». Обратилась она к Куролесову. «Приемные часы у него от трех до пяти, по вторникам, четвергам и субботам. Я уже предупредила его, он будет ждать». — Непременно отправлюсь. Ну, а что он еще-то говорил? — Только бы, говорит, мне недолго к ним женихом ездить, а поскорее скрутить все это дело, ежели я понравлюсь невесте и мы ударим по рукам. А то, говорит, нет хуже положения жениха. Так вот сейчас ему тяп да и клетка, — огрызнула Зиночка. — Чтобы дать свое решительное слово, я еще месяц думать буду. Пусть поухаживает за мной. Месяц будешь думать, так я вместо тебя Таню за него отдам. Пусть младшая дочь вместо старшей прежде замуж выходит. Так это я и позволила. Перестанешь ты огрызаться или не перестанешь? Вот манера-то. Вы знаете, Варвара Семеновна, ведь это у нее только манера такая, чтобы противоречить старшим. А сама она очень и очень хочет выйти за него замуж. Да и как не захотеть выйти замуж за генерала, увешенного орденами? Все это вздор. Давеча в Эрмитаже, когда она увидала его в полной парадной форме и в орденах, он ей очень и очень понравился. Она даже шепнула матери. В мундире-то он ничего. «Никогда этого не шептала. Врешь, шептала, шептала», — подтвердила мать. «Ты даже спрашивала меня, будешь ли ты сама тогда генеральша и ваше превосходительство, если ты за него замуж выйдешь?» «Да это я ж спрашивала нарочно». — Да будет тебе, будет. Брось. — Ну, а что он еще говорил, варвар Семеновна? — допытывался Куролесов. — Говорил также, что, ежели дело склеится, то чтобы свадьбе быть тихой, без перов и без гостей. — Ну, вот на это-то я и не согласен, — отвечал Куролесов. — Судите сами, каждому хочется похвастаться перед гостями этаким зятем. до да кого не доведись, каждому лестно показать такого зятя. Нет, я желаю, чтобы свадьба была самая парадная, с гостями, с обедом и с музыкой. Ежели не согласен свадебный пир устраивать на свои деньги, то я приму все это на свой счет, но только так, чтобы было все как можно параднее, торжественнее и многолюднее. Помилуйте, у нас столько знакомых среди купечества. Мне хочется, чтобы вся коммерческая аристократия видела, какой у меня зять. — Ну уж об этом вы потом сами с ним поговорите. А только он мне сейчас заявил, чтобы свадьба была скромная, — отвечала Ландышева. — Ничего, ничего, не беспокойтесь. На этот счет я его уговорю. Я хочу даже, чтобы бал был. — Бал? А может быть, он даже и танцевать-то не умеет? — опять возразила Зиночка. — Профессор, да чтоб не умел! — воскликнул отец. — И умел, да забыл. Человек всю жизнь руки до ноги режет и кишки потрошит. Так долго ли ему танцы-то забыть? Пустяки, пустяки. Польским всегда может пройтиться. Мы сами с матерью пойдем под руку польским и кадриль станцуем. Мы танцуем и он танцует А остальные танцы ты можешь с другими танцевать. Ну, а о приданном-то он с вами ничего не говорил, Варвара Семеновна? Ничего. «Деликатнейший человек, да ведь у него и самого есть капиталец», — дала ответ Ландышева. «Все-таки я дам дочери приданную запись и копию с этой записи ему самому перед свадьбой покажу. Так лучше. Так, по крайней мере, потом не будет никаких недоразумений». Куролесов еще что-то хотел сказать, но, осмотревшись по сторонам, произнес. «Зина, Таня, выйдите в другую комнату». «Да». — Это еще зачем? — упрямились девушки. — Выйдите, коли вам говорят. Вас на пять минут просят выйти. — А если я этого вовсе не желаю? — Ох, какое наказание иметь таких непослушных дочерей! — вздохнул королесов и прибавил, поднимаясь с места. — Выйдемте хоть мы с вами, что ли, варвар Семеновна. Я желаю спросить вас кое о чем без дочерей. — Да уж говорите, говорите. Ну вас. Пробормотала Зиночка и вышла из столовой. За ней последовала и Таня. — Вот о чем я вас хотел спросить, — обратился Куролесов к Ландышевой. — Ну, а теперь, когда он живет вдовцом, никакой у него нет этакой сбоку припеки. — Ну, то есть, как вам сказать, — отвечала Ландышева. — Есть, конечно, но только это отнюдь не серьезная связь, а так... И как только дело пойдет на лад, он сейчас же удалит ее куда-нибудь. Даже из Петербурга вон удалит. Он тоже сегодня мне об этом говорил. Экономка? Нет, массажистка одна. Путанная бабенка. Так вы говорите, что эта связь несерьезная? Пятьсот рублей в руки, и все кончено. Нет, вы этого-то не бойтесь. Ну, то-то... Однако все-таки массажист-то у него есть, — заметила Елизавета Тихоновна. — ох боже мой, да как же не быть-то, если человек вдовый и в полной свежести? — воскликнула Ландышева. — Нет, это я к тому, что только бы это не была серьезная связь, а то ведь я и сама знаю, что един только Бог без греха. Успокойтесь, успокойтесь. — Скандал-то при венчании не сделает? — Да какой тут скандал? У нее, может быть, трое или четверо таких есть, как профессор. Просто он ее, как массажистку, на места рекомендует. — Так вы думаете, что ничего? — Решительно ничего, — отвечала Ландышева. — Ну вот, я только об этом и хотел вас спросить без дочерей, — сказал Куролесов и крикнул дочерям. — Зина, Таня, войдите, теперь можно. Дочери вошли в столовую. Перед знакомством Собираясь ехать к профессору Турындину, дабы посоветоваться насчет своей придуманной болезни и через это познакомиться с ним, Емельян Иванович Куролесов долго обдумывал, во что ему одеться, во фрак или в сюртук. Дело в том, что ему хотелось похвастаться перед профессором орденами, которые при сюртуке надеть было неловко. Он долго ходил по кабинету в нерешительности и, наконец, потребовал у лакея, чтобы тот подал ему сюртук с прикрепленной в петлице бутоньеркой из орденских ленточек. — Конечно, по бутоньерке профессор не может заключить, что у меня есть орден на шее, но все равно, во фраке и в орденах я еще успею ему показаться. — сказал сам себе Емельян Иванович, надел сюртук, посмотрел на себя в зеркало, поморщился и тут же изменил свое решение. — Нет, лучше фрак подай, — проговорил он лакею, снимая с себя сюртук. — Фрак и черные брюки с жилетом, потому что надо надеть ордена. — Профессору скажу в разговоре, что я прямо с похорон, потому и во фраке с орденами, — мелькнуло у него в голове. — Там когда еще придется показаться ему в орденах? А тут пусть сразу видят что имеет дело не с серым купцом. Облекшись во фрак и надев орден Станислава на шею и Анну в петлицу, прикрепив на борт знак Красного Креста, Емельян Иванович отправился. — Ой, фрак надел и ордена надел, — сказала ему жена, вышедшая проститься с ним в прихожую. — Да, так лучше. — А при случае верну ему в разговоре, что приехал из такого места, где нужно было быть в параде, — отвечал Емельян Иванович. — Да к нему и не мешает в параде, потому как хочешь, а он хоть и профессор, но все-таки генерал. — Да, конечно, в параде-то лучше. Вот — и я думаю. — Положим, что я еду за медицинским советом, но ведь он-то все-таки знает, что главная моя цель — просто познакомиться. Ну, прощай. — Прощай, прощай, а только что от него никуда не заезжая а прямо домой, потому что мне очень уж узнать хочется, как да что. — Хорошо, хорошо. Емельян Иванович чмокнул жену в щеку и отправился, а через полчаса был уже у профессора. Квартира Турендина не отличалась изяществом, что очень поразило Емельяна Ивановича. Он ожидал шикарной обстановки, но передняя была темная, мебель в гостиной и в то же время служившей приемной была старая, обитая полинявшим уже красным трипом. Дорогой бронзы не было и в помине. Стоял рояль, покрытый клеенчатым чехлом, на нем лежала скрипка в футляре, На стене висели две большие потемневшие картины библейского содержания в золотых местами облупившихся и засиженных мухами рамах. На подоконниках чахлые растения в простых глиняных горшках, на окнах тюлевые занавески. В одном углу маленький аквариум, в другом — попугай в клетке, на преддиванном столе около дешевенькой лампы с розовым бумажным абажуром лежали две растрепанные большие книги в когда-то нарядных переплетах и порванные номера юмористических журналов. Это было все убранство гостиной. Емельян Иванович ожидал, что ему отворит дверь рослый лакей во фраке. Но лакей профессора, отворивший Емельяну Ивановичу дверь, был какой-то сгорбленный старичонка мрачного вида в сильно потертом сером пиджаке. От него отдавала водка, и он даже что-то прожевывал, когда снимал с Емельяна Ивановича шубу. Емельян Иванович подал лакею свою визитную карточку и сказал, «Вот, доложить профессору. Может быть, он меня и не в черед примет». Лакей покачал головой и прибавил. Эх, «Нет, у нас этого не бывает. и Каждый дожидается своего термину. Пожалуйста, в гостиную подождать». Пациентов в гостиной было немного. Сидел какой-то молодой человек с костылем, Расхаживал, звякая шпорами, пожилой военный с рукой на перевязи и перелистывала у стола журналы молодая женщина с сильно изнуренным лицом и закутанный во фланелевый бинт совсем не поворачивающейся шеей, отчего вид женщины был такой, как будто бы она аршин проглотила. Войдя в гостиную, Емельян Иванович взглянулся в зеркало, поправил на шее орден и сел около клетки с попугаем. «Неважно же, живет-то, господин профессор», — подумал он. «На десять тысяч имеет практики, получает жалования, а обстановка как у какого-нибудь конторщика. Разве только что лакеи держат? Да черт-то ли в этом лакеи! Должно быть жаден, что ли? Или уж ученые люди всегда так? Нет, когда он женится на Зиночке, ему нельзя будет жить так. Что это за житье?» Ну, положим, спальную и столовую мы ему обмеблируем, но гостиную-то уж должен обмеблировать на свой счет. А еще генерал. Где же видно, чтоб так генерал-то жили? И обои какие грязные, и потолки закопченные. Обозрев комнату, Емельян Иванович перенес свой взор на попугая и от нечего делать поманил его пальцем к решетке клетки. Попугай начал раскачивать своей серой головой, приглядываться к Емельяну Ивановичу и, наконец, произнес «Дурак!». Емельян Иванович отвернулся и с неудовольствием подумал. «Вот тоже это. Разве можно брончливую птицу в гостиную ставить, где постоянно бывают посторонние посетители? Ну, положим, птицу, а не человек, но все-таки не каждому приятно». Да и не след вовсе учить попугая брониться. Прошло с четверть часа, и Емельян Иванович скучал. Видя, что на столе стоят спички и пепельница, он закурил папироску и стал смотреть в отвёрённую дверь, ведущую в прихожую. Там, в прихожей, мимо двери то и дело мелькало коричневое платье в белом переднике. Платье это наконец вбежало в гостиную. Взяла коробку со спичками и исчезла опять в прихожей. Это была молоденькая женщина с косым пробором в волосах, миловидная, очень юркая и с замечательно лукавыми глазками, которыми она так и стреляла направо и налево. — Вот она, его массажистка-то должно быть, — мелькнула у Емельяна Ивановича в голове. — Ну нет, от такой массажистки легко не отбояришься. «Это сумеет за себя выцарапать глаза!» В дверях прихожей стоял старик лакей-профессора, смотрел на Емельяна Ивановича, беззвучно шевелил губами и как-то таинственно выманивал его рукой в прихожую. Емельян Иванович поднялся и вышел в прихожую. «Сейчас, Вак Терентьич, вас не в вчеред примут!» — произнес, обращаясь к нему лакей. «Погодите здесь!» Как только больной выйдет из кабинета в гостиную, сейчас я вас другим входом квак-хутеренчато и проведу. Через минуту в гостиной щелкнул замок у двери, ведущей из кабинета. — Пожалуйте за мной, теперь можно, — шепнул, подмигнув ему лакей, и повел Емельяна Ивановича по какому-то полутемному коридору в кабинет профессора. В кабинете профессора Емельян Иванович вошел в кабинет профессора Турындина. Кабинет был несколько наряднее гостиной, но роскошь и обстановки также не отличался. Первым, что бросилось в глаза Емельяну Ивановичу, была так называемая горка, то есть шкаф со стеклами со всех сторон, в которой лежали блестящие хирургические инструменты. Письменный стол был старый, потемнелый, красного дерева, на шкафчиках и с очень невзрачными письменными принадлежностями. Хороши были только два кресла да большой турецкий диван, покрытый кавказским ковром. На окнах и на дверях висели, впрочем, тяжелые драпировки. Простые, разделанные по орех полки с книгами, замещающие всю стену, и умывальник с мраморной доской завершали убранство комнаты. Профессор Турындин встретил Емельяна Ивановича стоя, опершись рукой на письменный стол. Одет он был в коричневую пиджачную парочку. Это был небольшого роста лысый брюнет лет пятидесяти с небольшим, в бороде и усах которого виднелось уже просить. Вид его был здоровый, цвет лица отличный, значительного объема брюшко показывало расположение к толщине. «Коммерции советник Емельян Иванович Куролесов», — отрекомендовался профессору Емельян Иванович. «Мне рекомендовала обратиться к вам акушерка Варвара семёновна Ландышева». «Да-да, она говорила мне. Очень приятно познакомиться», — протянул руку профессор. «Прошу покорно садиться», — предложил он, усадил в кресло Емельяна Ивановича и сам сел против него. «Ну-с, э, чем вы страдаете?» Емельян Иванович ответил не вдруг. «Э, «Во-первых, тягость в желудке», — начал он. «Ну, то есть не всегда, но...» «Должно быть, любите и хорошо покушать», — перебил его профессор. «Я сам этой слабостью страдаю. А у кого какая-нибудь слабость есть, тот должен за нее и расплачиваться» лодыжки у вас нет нет бог миловал ну то есть должен вам сказать не то чтобы у меня и совсем не было по временам бывает но очень редко главное же что меня тяготит так этот большой живот представьте у меня у самого то же самое профессор хлопнул себя по животу и прибавил «В этом деле вы мне прямо можете сказать, врачу исцелись исцелися сам. Но я все-таки свою толщину задерживаю массажем и тем, что дал себе слово, есть меньше мучного и совсем не есть сладкого. Вы лечились до сих пор чем-нибудь?» «Да пил и Мариенбат, пил и Карлсбат, но пока пьешь, худеешь, а как перестанешь, опять разнесет». «Вот-вот, и я то же самое. Вот я вас сейчас исследую, постукаю и выслушаю. Потрудитесь снять фраг и жилет. Сорочку можете не снимать». Емельян Иванович начал раздеваться. «Орден с шеи тоже снимать не надо?» — спросил он профессора. «Да, орден можете не снимать. Орден не помешает». — Очень вам благодарен, а то, знаете, надевать его потом трудно. Я сегодня потому к вам в орденах что был сейчас на похоронах, — вернул Емельян Иванович. — о кто же у вас умер? — задал вопрос профессор. — То есть, как вам сказать, он генерал, мы с ним когда-то служили вместе в одном приюте. — Да, и как фамилия? — Да фамилия-то у него простая, просто Иванов. — Хм, не слыхал такого. Профессор взял перкуторный молоток и трубку и стал постукивать и выслушивать Емельяна Ивановича. — Немножко сердце ожиревше, живот раздут, желудок увеличен, ну и печень гиперемирована, — говорил профессор. «Вот видите ли, я хирург и по внутренним болезням не занимаюсь. Но ежели уж вы ко мне обратились, то могу вам посоветовать массаж, который мы сам в настоящее время задерживаю свою толщину». «Вот-вот, акушерка Варвара Семеновна мне говорила, что вы большой специалист по массажу», подхватил Емельян Иванович. «Не скажу, чтобы я был специалист массажа, но советую его во многих случаях». Как моей хирургической, так и иной практике. Мы, хирурги, не особенно любим пичкать больных лекарствами. А массаж, ежели не особенно на него налегать, решительно не может принести никакого вреда. А между тем, помогает во многих случаях. Ожирение положительно задерживает. Желаете, чтобы я вам порекомендовал массажиста? Ох, пожалуйста, пожалуйста, Вак Теринтич. «Вакхам Терентичем зовут, кажется, ваше превосходительство». «Да, точно так -с. Ну уж, чины-то оставьте. Не люблю я этого титулования». «Должно, мол, должно, ваше превосходительство», — поклонился Емельян Иванович. «Нет уж, вы, пожалуйста, оставьте», — стоял на своем профессор. «Сейчас я вам дам адрес массажиста. Вы его вызовете к себе, сторгуете с ним на каждый день». Затем он зайдет ко мне, я расскажу ему, какой именно массаж вам нужен, и начинайте с Богом. — Я желал бы, Вак Теринтич, чтобы вы наблюдали за моей болезнью и хоть изредка пожаловали ко мне на дом. — Ну что ж, можно, можно, — улыбнулся профессор. — Мне, многоуважаемый Вак Теринтич, вообще хотелось бы с вами познакомиться, — расшаркивался Емельян Иванович. «Ну что ж, я не прочь с вами познакомиться», — поклонился профессор. «У меня ведь и дома есть больные. Про жену нельзя сказать, что уж она очень была больна, но и не вполне здорова. Дочь старшая тоже». «Вот уж женщин лечить не люблю. Откровенно вам заявляю. В хирургической практике мне все равно, но...» «Капризный народ, капризный, это точно». Я, многоуважаемый Вахти Ринтич, теперь припоминаю, что видел вас я третьего дня в Эрмитаже. Видели, видели. Я и сам вас видел. Мне давно уже хотелось посмотреть картинную галерею нашего Эрмитажа, и вот я собрался. Я тоже припоминаю, что вас там видел. Я был там с семейством. Жена, старшая дочь. Припоминаю, припоминаю. Прелестная девица. «Молода еще, немножко дика, но я, Вак Терентьич, не жалел денег на ее воспитание. Отличная музыканша «Ну что ж, это хорошо». «Так когда же, Вак Терентьич, вы навестить меня?» — задал вопрос Емельян Иванович, взявшись за шапку. «Назначайте день». «А можно назначить вечер?» «Ну, тем лучше». «Послезавтра, часов восемь вечера. Могу я вас ожидать у себя?» «Приду, приду», — отвечал профессор. «Так я уж буду в ожидании. Вот мой адрес». «Да, ждите». Емельян Иванович протянул профессору руку с гонораром за визит, но тот спрятал свои руки за спину и заговорил. о «После, после. Потом поблагодарите. Еще успеется». «Может быть, даже и не деньгами поблагодарить, а чем-нибудь другим», — улыбнулся он. «Вы ведь торговец? Ну вот, может быть, на товар и сменяемся». «Да мне прав так совестно, Вак Теринтич. «Я от гонорара не отказываюсь, а потому совеститься тут нечего. Я только говорю, что после, после». «В таком случае мое почтение, Вак Терентьевич». Емельян Иванович хотел уходить, но остановился. «Да, я забыл вас спросить, а как насчет диеты?» «Водку пьете перед обедом?» «Пью». «Ну так вот, водки не пить, от мучного воздерживаться, сладкого не есть». «А вино пить можно?» «Можно, можно». «Очень вам благодарен, Вахтериньевич, мое почтение». — Жду вас послезавтра у себя. Емельян Иванович пожал руку профессора и вышел из кабинета тем же ходом, которым и вошел. Когда мрачный лакей профессора подал шубу Емельяну Ивановичу, Емельян Иванович сунул ему в руку рубль.